дружины. «Опять же, Тон, -то он мне в свое время поднадоел». «Как и мне», — ответил я. «Но как видишь, терплю». «Ага. Ладно, бывай, десантура, по цене потом сойдемся, если выживешь». Он поднялся, улыбнулся и перед тем, как уйти, добавил. «А на бугая все же не полагайся». «Заметано», — ответил я, отправляя в рот очередной кусок пирога. Глава 25. Мелкие покупки. Хаш дожидался меня, сидя на двуцикле, спокойно разглядывая потасовку у полдюжины пьянчук. Когда я подошел, он спросил «Как там, сын?» Голос его был ровным и спокойным. «Лучше, чем Ашай. Я хотел надавить на этого хвостатого, выбить из него все, что он знал, а он, несомненно, знал очень много» но игра, в которую я ввязался с их кулаком, не позволяла мне этого сделать. Знаю. Я теперь тоже под ударом, если ты об этом. Ладно, едем за обновками. Куда? — тихо спросил Хаш. В космопорт. Очень не советую. Если не желаешь встречи с Боргонтолом. он вроде как имеет на тебя зуб после аукциона. Давно хочу познакомиться со всеми кулаками. Не вижу причин не сделать этого сегодня. Хаш Сали усмехнулся и согласно кивнул. Аукциона сегодня не было, как не было и прибывающих судов, из-за чего пустая площадь космопорта казалась еще огромнее. Редкие погрузчики возили грузы между останками некогда великих кораблей, и я, подчиняясь словам Хаша, двинулся вслед за ними. Увидев толпу, состоявшую как минимум из полусотни гуманоидов, я направил байк к ней. Трое командцев встретили нас, не проявляя ни малейших эмоций. Был ли среди них тот, кто проводил торги, я понять не смог. Уж слишком сильно они походили друг на друга. Что касаемо остальных участников сборища, это были не люди. Сбоку в хаотичном порядке стояло не менее полусотни человекоподобных роботов. Все они были разных модификаций, все они были деактивированы. «Глеб!» — обратился один из них. «Ваш гравелет ждет. Позвольте, я проведу». Командец слегка преклонил голову, глядя на Хашсали, но в глазах его я уловил искорку злобы, которую он быстро загасил, ну или запрятал. «Я бы хотел посмотреть товары», — обратился я к двуухим. «Хочу прикупить пару вещиц». «Это можно», — оживился один из командцев и, взяв у сородича планшет, протянул его ко мне, предварительно что-то настроив. «Выбирал я недолго. Автономные энергометы и иглометы, способные стрелять без участия человека, подчиняясь программе бота, отсутствовали. Я расстроился, но не особо удивился. Нужно понимать, насколько это редкий и дорогой товар. Вместо них мне приглянулись две плазменные пушки с полным боекомплектом. Отметив их к покупке, я полез в раздел «Защиты». Станции энергоброни также штуки дорогие, но на кораблях они использовались чаще, и я довольно улыбнулся, увидев заветную «семерку» в графе «Наличие». Выбрав нужную мне модификацию, я нажал «Отметить» в покупку, но планшет ругнулся на меня неприятным писком. Каманец справа с планшетом произнес. «Все семь блоков силовых полей в резерве. Их отправят преподобному фаре для нужд их общины». «Мне жаль». Ему не было жаль. Первый же двуухий поднял палец и проговорил. «Ты откажешь разумному, который оказал услугу нашей расе и лично Бродаку, Сам ему тогда и доложишь о таком решении». Он попытался улыбнуться доброй улыбкой. Получилось слабо. «Думаю, пяти блоков общине просвещенных будет достаточно». «Не, так не годится». — прозвучал позади гулкий бас. — Пусть все забирает. Все обернулись и увидели краснокожего гиганта, два с четвертью метра ростом, с черными бородой и волосами. — Боргонтол! — произнес один из командцев, и все кривоухие слегка преклонили головы. — А я предупреждал, — довольно шепнул мне на ухо Хашсали. «А то предназначенных мне дронов он забирает всех, даже не предлагая делиться, а предназначенные фареблоки забирает лишь часть». Он держал ладони перед собой с наполовину разогнутыми толстенными пальцами и то и дело жестикулировал ими. «Может, я что-то пропустил в своих рудниках? Может, фара более уважаемый кулак, чем Боргон Толл?» «Прости, уважаемый!» — слегка поклонился Каманец. «У меня таких мыслей точно не возникло!» «Ну, здесь у нас торг разумных!» — произнес я. «Поэтому я покупаю ровно столько единиц товара, сколько считаю нужным!» «Хаш-сали!» — Бор взглянул на моего подчиненного. «Мне показалось, или оно разговаривает!» Стрелять в него было бесполезно, по крайней мере из энергооружия. Я помнил, что выстрел в Квача не доставил бармену ни малейшего дискомфорта, по крайней мере он этого не выдал. Боргонтол был больше, моложе и сильнее Квача, и тем не менее прощать обиду, высказанную в лицо, да еще при свидетелях, как говорит Бугай, главная на этой планете репутация, да и не только на этой планете». Я сделал шаг назад и выхватил оба пистолета. «Ого!» «Ага — улыбнулся Эва-человек с планеты Маготь, но в глазах его читалось удивление. «Не поранься своими игрушками, и товарищи, не порань! Ты же знаешь, куда я тебе могу!» Он показал рукой движение, словно что-то ввинчивает. «Засунуть эти пукалки!» «Достал пушку, стреляй!» — так говорил мой командир. На гражданке данное правило, наверное, в корне неверно, а вот в армии работает всегда. Но ведь я сейчас при исполнении. Чем это не армия? Я выстрелил. Сначала я сделал три выстрела из энергомета, целясь гиганту между глаз. Кулак не произнес ни слова. Заряд влетел ему в лоб, заставив голову дернуться. Следом легли еще два, но выставленная ладонь приняла удар на себя, покраснев еще сильнее. Как только он сделал шаг вперед, желая добраться до своего обидчика, я выстрелил из револьвера. Один раз, второй, третий. Я не хотел убивать Боргонтола. Я всего лишь хотел, чтобы он поплатился за свои слова. Поэтому я целился ему в бедро. В мышцы бедра. Промазать в такой кусок мяса было сложно. Все три пули проделали отверстие в его штанине, но лишь из одного потянулась медлительная красная полоска. «Стой!» Закричал один из командцев и достал оружие. «Спрячь стволы, немедленно!» — крикнул второй и также достал кусок металла и пластика, способный меня подстрелить. «Стоять!» — заорал красный гигант, поднимая руку. «Согласен, с тобой будут считаться, а то мне описали тебя как мямлю. Сейчас!» Он выставил мизинец на правой руке и начал водить кистью, рисуя круги и овалы. «Временно. Конфликт исчерпан. Ты меня оскорбил, я тебя тоже. Не, мне очень хочется сейчас снять твою дурацкую шляпу вместе с головой, но я сделаю это чуть позже, после встречи с маршалом. Расходимся». Его карие с красными прожилками глаза смерили меня напоследок, и он, даже не прихрамывая, двинулся дальше по своим делам. «Ну, так ты долго не проживешь». Хаш смотрел на меня не с удивлением, а с восторгом. «Считай, ты уже труп». «Мы должны тебя задержать», — не разделяя восторга Хвостатого, сказал один из командцев. «Ты нарушил правила и применил оружие у нас на территории». «Конфликт исчерпан». Произнес второй, жестами давая какие-то указания и наблюдая, как к нам на большой скорости двигается небольшой погрузчик на мощных колесах. «Если Бродок решит иначе, мы знаем, где найти нашего законника, чтобы привлечь его к закону». «Вот и славно!» — кивнул я. Погрузчик остановился, и из его динамиков прозвучал мерзкий старческий голос. «Какого хрена там у вас происходит?» Он звучал ровно и поучительно. «В мой транспорт не догружают две единицы товара. Я не знаю, что именно, но если это есть в списке, это должно быть отгружено сегодня. А если я узнаю, что мой товар продали этим чумным крысам, падким к наркоте и то их мор будет на руках командцев. Я верю, это глупая ошибка. И пока я записывал сообщение, и дроны передавали его, уже все решилось. Искренне в это верю. — А мне насрать, — ответил я, отворачиваясь от железного слуги и пытаясь рассмотреть реакцию Хашсали. Я их уже купил. — Ты точно труп, — тихо проговорил Хаш, провожая дрона взглядом. «Ты же знаешь, что он записал твой ответ?» «Уже знаю». Я ухмыльнулся и вновь посмотрел в толпу неподвижных человекоподобных роботов. «Это Крад?» «Да», — непривычно растерянно ответил Каманец. «Прекрасная и, самое главное,